Глава четвертая. Тут этот хитрый цыган недавно мне помнится и говорит, чтоб я говорит себе поверил, что ты назад не уйдешь. Ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, добери да коней таких самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать. Я закручивался страсть, как бы мне не хотелось воровать, однако видно, назвавший груздем полейши в кузов. А я, знавший в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел загумно пару легких коней, кои совсем устали не виделим. А цыган еще до того сейчас достал из кармана шнурочки волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи. И мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чо и на себе волчий укусь. Так несли, что и сказать нельзя. И мы на них к утру стали заострив под городом Карачиным. Тут мы этих коней и раз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За кони мы взяли триста рублей, разумеется, по тогдашнему на ассигнацию. А цыган мне дают всего один серебряный цилковый и говорит: "Вот тебе твоя доля". Мне это обидно показалось. Как говорю, я же тех лошадей крал, и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая? Потому отвечает, что такая выросла. Это говорю глупости. Почему же ты и себе много берешь? А опять говорит, потому что я мастер, а ты еще ученик. Что говорю, ученик? Ты это все врёшь, да и пошло на с ним слово за слово и оба мы поругались. А наконец я говорю, я с тобой не хочу дальше идти, потому что ты подлец. А он отвечает: ты отстань, брат Христорадия, потому что ты беспачпортный, ещё с тобой спутаешься. Так мы и разошлись. И я был и пошёл к заседателю, чтобы объявить, что я сбеглый, но только рассказал я свою историю его пислю, а тот мне говорит: дурак ты, дурак. На что тебе объявляться? Есть у тебя десять рублей? Нет, говорю. У меня один суковый есть, а десять рублей нету. Ну, так может быть еще что-нибудь есть? Может быть серебряный крест нашел я или вот это что у тебя в ухе? Серега, да? Говорю, это Сережка. Серебряная, серебряный крест. Мол, тоже имею от Митрофана серебряный. Ну, скидывай, говорит, их скорее и давай их мне. Я тебе отпускной вид написал и уходи в Николаев, там много людей нужно и старай, что туда от нас бродяг бежит. Я модал шелковый крест и Серёжку, а он мне вид написал и заседательную печать переложил и говорит: "Вот Запечать тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру. Но только уже желею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, говорит, и кому еще нужно, ко мне писывай. Ладно, думаю, хорош милость, Вильскрест шею снял да еще и желеет. Никого я к нему не писал, а все только шел крестовым именем. Без грошек, мед. Прихожу в этот город и стал на таржок, чтобы наниматься. Народу наёмного самой малость вышло, всего 3 человека, и тоже все должны быть точно такие, как я, полубродяжки. А нанимают вы же много людей, и всё так нас на расхлаты рвут. Тот к себяет на свою сторону. На меня напал Динбарин, огромный, при огромный, больше меня, и прямо о всех от меня отпихнул, говорит: "То у меня заубер руки, поболок за собою, сам меня ведёт, а сам других во все стороны кулаками о stalkивает и приподло бронится". А у шамоун в глазах слёзы, привёл он меня в дамишки, не вестищего нас расколочный, говорит: "Скажи правду. Ты ведь беглый". Я говорю: "Беглый". Фор говорит: "Ты душегубица или просто бродяга?" Я отвечаю: "На что вам это расспрашивать?" "А чтобы лучше знак какой-то долженсти годин". Я рассказал всё от чего я сбежал, а он вдруг кинулся меня от словать, говорит: "Такого мне и надо, такого мне и надо. Ты, говорят, верный, если колубят жалел, так ты можешь моё дитя выходить. Я тебя в Неньки беру". Я уж уснул, как говорю в няньке, я к этому обстоятельству совсем не сродни. Нет, отпустики, говорит. Пустики, я вижу, что ты можешь быть нянькой, а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтёром отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне её кормить некогда и нечем. Так ты её мне выкормишь, а я тебе по 20 цилковых в месяц стану жалоние платить. Помилуйся, отвечаю, тут не от двух цилковых, а Как я в этой должности справлюсь? Пустяки говорит. Ведь ты русский человек, русский человек совсем справится. Да что ж, мол, хотя я и русский, но ведь я мужчина. И чего нужно, чтобы грудное детя воспитывать, тем не одарена. А я, говорит, на этот счет тебе в помощь уже да козу куплю. ты ее даи и тем молочком мою дочку воспитываю. Я задумался и говорю: конечно, мол, сказываю, от чего дети они воспитают? Но только все бы говорю, кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь. Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, отвечать не говори. И за них-то тут все истории поднимаются. Да и брать их не откуда. А ты, если мою дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и лю тебя связать да в полицию. А то по пересылке отправят. Убирай теперь, что тебе лучше опять у своего графа в саду на дорожке камни щёлкать, мою дитя воспитывать. Я подумал, нет, уж и назад не пойду и согласился остаться в Неньках. В тот же день мы купили у Жеда белую козу с козлёнчком, козлёнка я заколол, и мы его с моим барином блапши съели. А козочку я подоил и её молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такой поганый, жалкий, всё пищит. Барин мой, отец его из полечко был, чиновник и никогда про хвостик дому не сидел, а всё бегал с своим товарищем в карты играть. А я один с этой моей воспитомкой, с девчврочкой. И страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная. и я от нечего делал все с нею упражнял ступ ложу дитя в корыдце до да хорошенько ее вымою а если где на кожечке сыпка зацветет я ее сейчас мучкой поцеблюм или головенкой и расчесывай на коленях качаю либо если дома очень соскучусь суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать и казато и так нам привыкла бывало за нами тоже гулять идет так я дожил до нового лета и дитя мое подросло и стало дыбки стоять но замеч Чею, что у неё ж тут ножки к колесам идут. Я было на это барыну показал, но он ничего на это не уважил и сказал только: "Я, говорит, тут чем причинен снеси её лекрию. Покажи, пусть посмотрит". Я понёс, а лекрий говорит: "Это аглицкая болезнь, надо её в песок сажать". Я так и начал исполнять. Выбрал на берегу лимана такое местечко, где песок есть. И как погожий тёплый день, я и заберу и козу, и девочку, и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками тёплый песочек и закопаю туда девочку по пояс. И дам ей палочки играть и камушков. А коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши и засну. И сплю. И по целым дням таким манером мы втроём одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки. Ну скука опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весной, как я стал девочку в песок закапывать, да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман ракочет, а со степи тёплый ветер на меня несёт. Так точно с ним будто что-то плывёт на меня. Чародейное и нападает страшное мечтание. Вижу какие-то степи, коней, все меня будто кто-то зовет и куда-то манит. Слышишь даже имя кричит Иван, Иван, иди, брат Иван. Ступнешься и удосдрогнешь и плюнешь, фу, пропости на вас нет. Чего вы меня вскликнули? Соглянешь в кругом тоска. Казал же отойдет, далеко бродит, травку щиплет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего. Ух, как скучно! Пустынь, солнце, долиман. Да я опять заснешь, а оно это течение с поветряем опять в душ лезет и кричит: "Иван, пойдем, брат Иван!" Даже выругаешься, скажешь: "Докажи да же, ты лиха тебя возьми, кто ты такой, что меня так завёшь?" И вот я так раз озлобился. И сижу догляжу в полсна залиман, и от только как облачко лёгкое поднялось и плывёт. И прямо на меня думают: "Проу, куда ты, благой, ещё вымочишь ан вдруг?" Вижу, это надо мною стоит тот монах с бабем лицом, который я давно фарытром бывшим кнутом засёк. Я говорю: "Прожи, пошёл прочь", а он это класку извинит. Пойдём, Иван, брат. Пойдём, тебе ещё много надо терпеть, а потом достигнешь. Я его во сне в рухлы горы куда, я с тобой пойду и чего ещё достигать буду, а он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне, и сам не знаю, что степь Люди такие дикие, сратцыны, как вот бывают при сказках в присказках, в Еруслане, в баве королевиче в больших шапках лохматых и со стрелами на стражных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихрь, смелописок к туче и нет ничего. Только где-то тонко колокол тихо звенит. И вишь, как алую заряю облитый большой белый монастырь на по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг моря, и как который ангел по щиту капю ему дарит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыщца и заплещет, а из бездны страшные голоса вопьют: свят! Ну думаю опять это мне про монашество пошло и с досадой проснулся и в удивлении вижу, что он над моей у барышню кто-то стоит на песку на коленях, сам в нежного вида и рикой-рикой разливает, сплачет. Я долго на это смотрел, потому что думал не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает. Я и встал. и подхожу вижу дама девочку мою из песка выкопала и схватила ее на руки и целует и плачет я спрашиваю что надо а она ко мне и бросилась и жмет дитя грудью сама шепчет это мое дитя это дочь моя это дочь моя я говорю ну так что же в этом такое отдай говорит мне ее с чего же ты это говорю взяла что ею тебе отдам? Разве тебе плачь, что её не жаль? Видишь, как она ко мне жмётся, жатся, мало она глупый ребёнок. Она тоже и ко мне жмётся, а отдать я её не отдам. Почему? Потому мол, что она мне на соблюдение поверена. Вот и казас нами ходит, а ей дитя должна в сопри носить. она эта баринка начала плакать и руки ломает ну хорошо говорит ну не хочешь детей мне отдать так по крайней мере не сказывай говорит моему мужу а твоему господину что ты меня видел и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком чтобы я его еще полоскать могла это мол другое делает я обещаю и исполню И точно, я ничего про неё своему барину не сказала, она утром взял козу и ребёнка и пошёл опять к леману, а барин уже ждёт. Всё в ямке сидела, а как нас завидела, выскочила и бегит, и плачет, и смеётся, и в обеих ручках дичу игрушечки суёт. И даже на козу на наш колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку и кисет с табаком и расчёску. Кури говорит, пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить. И таким манерам пошли у нас тут над лиманом свидания барыням всё с детём, а я сплю. А порой она мне начинает рассказывать, что она того, замуж в своё месте за моего барина, насильно была выдну злою мачехой. И того этого муж своего она не того говорит никак не могла полюбить, а того этого другого тремончёрту, что ли. Этого любит и жалуется, что против воли говорит своей, я ему предана. Потому муж мой, как сам говорит, знаешь, не аккуратной жизни, а этот с этими, ну как их, сучками, что ли, прах его знает, и очень чисто говорит он, со всегда одевается и меня жалеет. Но только же опять, я говорю, совсем этим всётки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартиру одного его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дитя страдать буду. Ну, что ж, мол дел, если ты презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна же и пострадать. А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалость не стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни сего стало все мне деньги суетить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит: "Послушай, Иван, она уже имя мое знала. Послушай, говорит, что я тебе скажу. Нынче, говорит, он сам сюда к нам придет. Я спрашиваю, кто это такой. Она отвечает: ремонтер. Я говорю: ну так что же мне за причина? А она повествует, будто он сей ночью страсть, как много денег в карты выиграл, и сказал, что хочет ее удовольствия мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть ее дочку, отдал. Ну уж вот, от этого горю никогда не будет. А чего же, Иван? А чего же пристает? Неужто теперь меня и ее не жалеют, что мы в разлуке? Ну мол жалили и не жали, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам. А потому все ремончёрные тысячи пусть при нём остаются, а по я дочка при мне. Она плакать, а я говорю, то лучше не плачь, потому что мне всё равно. Она говорит: "Ты бессердечный, ты каменный", а я отвечаю: "Совсем, я не каменный, а такой же как вся стеной дыжильный, а я человек должностой верный, взял сохранить дитя и берегу его". Она упиштает, что ведь по суди говорит: "Ты сам уж дитячь у меня лучше будет". Опять к этому ещёют не моё тело. Неужели же вскрикивает она? Неужели же мне опять с детьем моим должно расставаться? А что ж говорю? Если ты призрев закон и религию, но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу. К нам по степи лёгкий улан идёт. Тогда полковые ещё как должно ходили с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние в ротписьрей. Идёт этот улан, рыманчёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широкая на опашку несёт, с силой в нём, может быть, и не сколько нет. А форсиста гляжу на этого гостя и думаю, вот бы мне отлично с ним соскуки. поиграть и решил, что чуть, если он ко мне какое слово заговорит, а я ему непременно как ни можно хуже угроблю, я выясню, мол, мы с ним здесь будет до своего удовольствия подеремся. Это, высторгаюсь, будет чудесно. И того, что мне в это время говорит и со слезами моя баринка лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу. Глава пятая. Только решившись мне такую потеху добыть, я думаю, как бы мне лучше этого офицера разразнить, чтобы он на меня нападать стал, и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачел им себя, будто в голове чесать. А офицер подходит и прямо к той своей барыньке, он ему та-та-та-та, всё, значит, о том, что я ей детей не даю. А он её по головке гладит и говорит: "Ничего это, душенька, ничего. Я прочь от него сейчас средство найду". "Деньги", говорит, "раскинем, у него глаза разбежатся, а если это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребёнка". И с этим самым словом подходит ко мне и подаёт мне пучок сегнации. Сам говорит: "Вот", говорит, "тут ровно 1000 рублей, отдай нам дитя". А деньги бери, ступай куда хочешь. А я нарочно невежницу и не скоро ему отвечаю. Прежде встал потихонечку, потом гребенный поисок повисла от кашля, носы и тогда молвил: "Не отговорю. Это твоё средство ваш благородный подействует". А сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю: "Тубо, пиля порт подними". Он огорчился, весь покраснел, глянул да на меня. Но мне сами можете видеть мою комплекцию, что же мне с формуным офицером долго справляться? Я его так слегка пихнул, он и готов. Полетел и шпорой вверх задрал, о сабле на сторону оттолкнулся. Я сейчас ступнул на эту саблю, его ногой наступил и говорю: "Вот тебе", говорю, "и храбрый твой под ногой придавлю".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 Что ж вы думаете, ведь не подняла, а прямо бежит и за дитя хватает с нору, разумеется, он берёт дитя за руку, а я сейчас же хватаю другую и говорю: "Ну, тяни его, но чью половину больше оторвётся". Он кричит: "Подлец! Подлец эй, и зверь, с этим лицом мне плюнул, ребёнка бросил". А уже только эту баринку увлекает, и она в отчаянии, прижалбно, вопит и насильно в лекомо за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне к дете простирает, и вот вижу, я чувствую, как она Точно живая пополам рвёт, с половинок к нему половину у дитяти об эту самую минуту. От города вдруг вижу, бежит мой барин, ну, которого я служу. И уже в руках пистолет, он всё стреляет. Я стал пистолет этот и докричань: "Держи, их, Иван, держи!" Ну как же, думаю себе, так я тебе и стану держать. Пускай любеться. Да догнал барыньку с уланом, даю им дитяй и говорю: "Нать, вам это упострела. Только уже теперь меня к уже увозите, а то у меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту. Она говорит: "Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить". Так мы и уж скакали. И девчёрку мою воспитамку с собой увезли, а тому мы ему барину казад да деньги, да мой паспорт остались. Всю дорогу я с этими своими сновами господами всё на козлах, на тарантасе до самой Пензы едущей сидел и думал: Хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил, ведь он присягу принимал и на войне саблюю, отец, что защищает и сам государь, ему по его чину может быть вы говорит, а я дурак его так обидел. А потом эту передумую, начну другое думать, куда теперь меня еще судьба определит. А в пенсии тогда была ярмарка и ула мне говорит, послушай, Иван, ты ведь я думаю знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя. Я говорю: "Почему?" Же? А потом он отвечает, что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет. "Нет, у меня был", говорю, "паспорт, только фальшивый". "Ну вот видишь", отвечает. "Ты теперь у тебя и такого нет. Знаешь, вот тебе 200 руб. денег на дорогу и ступай с Богом куда хочешь". А мне, признаюсь, ужасть, как неохота было никуда от них идти, потому что я эту деталь любил. Но делать нечего, говорю.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 Это отвечает правда нам, когда чим дают в бумаге пишут, жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать. Ну позвольте же говорю, я этого никак дальше не сним могу. А что же говорить теперь с этим делать? Что ты меня сильнее поклотил меня от того назад не вынешь. Вынуть говорю нельзя. А по крайней мере для облегчения моей совести, как вам угодно, извольте сколько-нибудь раз меня сами. ударить и взял обе щеки перед ним надул. Ты «Да за что же говорит? За что же я тебя стану бить? Да так, отвечаю. Для моей совести, чтобы я не безнаказание своего государя офицера оскорбил. Он засмеялся, а я опять надул щек как можно полнее и опять встаю. Он спрашивает, чего же ты надуваешься? Зачем гримасничишь? А я говорю, это я по солдатски по артикулу приготовился. Извольте, говорю, меня с обеих сторон ударить. Я опять щеки надул, а он мне с того, чтобы не обидь, сорвал с места и нуц ловать мне говорит полна, Христа ради, Иван, полна, ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорей, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут. А это молиное дело, зачем их огорчать? Их и не хотелось мне отходить, но делать нечего, так и ушел поскорей, не прощавшись, вышел из ворот и стал и думаю. Куда я теперь пойду? И за правду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а всё и нигде места под собой не согрею. Шабаш, думаю, пойду в полицию и объявлюсь, но только думаю, опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут, да и же хоть что-нибудь из них потрачу. Хоть чаю с кренделями в трактире попил свое удовольствие, и вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать и пошел походить. Выхожу из усуру за реку на степь, где там стоят конские косики и при них же туда и татары в кебидках. Все кебидки одинаковые, но одна Пестрый, пепестрый, вокруг него много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют разные, штатские, военные, помещики, которые приехали на ярмарку. Все стоят, трубки курят, а посреди их на пестрой кошмее сидит тонкий, как жир, длинный, степенный татарин в штучном халате и в золотой чубетике.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 Во все рын пески, э, рын пески, узкий песок, гряда песчаных холмов ниже вех Волги. И сам он этот хан Джангар уступил всё равно, что царь. Разве говорю, этой степни под нами? Нет, она отвечает под нами, но только нам её никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, Ибо одна трава да птица попод небесщую вьются и чиновнику там совсем взять нечего. Вот по этой причине говорит Хан Джангар там и царюет и у него там в рын пескаг говорят есть свои шихишек зады и малы зады и, и мамы и ази и дербыши и улана и он их всех как ему надо наказывает. А они там у рады повиноваться. Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один-то торчунок. Приганил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопатал, а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей колб у, вытянул и стоит. Но ведь как я вам доложу, разбойник стоит просто статуей великолепной, на которую на самого заглядеть надо. И сейчас по нему видно, что он в коне все нутро заглядывает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно. что и сама кабылица это зрит в нём знатака и сама вся на вытяжки перед ним держится Надя смотри на меня и любуйся и таким манером он этот степенный татарин смотрел смотрел на эту кубылицу и не обходил её как делают наши офицеры что посуетливостью всё вокруг коня мычутся А он все с одной точки взирал, и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча подславал, дескать, антик. И опять на кошме склавший на крыс ноги сел, а кабылица сейчас ушами запрыла, фыркнула и заиграла. Господа, которые тут стояли, и пошли на нее в перебой торговаться. Один дают сто рублей, а другой полтораста и так далее. Всё больше друг против друга цены нагоняет. Кабылица была точно дивная. Ростом не великанка, в подобие арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный яблочком, ушки строшки, бочка самый звонкий и воздушный, спинка как стрелка, ножки лёгкие, точёные и самые уносистые. Я, как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлёку. А ханжангар видит что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену выполняют кивнунчумазму то торчунку а тут как прыг на нее на люберешку да и ну ее гонить сидит знаете по-своему по татарски коленками ее южит а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет а как он ей холочки при нагнется да на нее гипнет Так она так вместе с песком в один вихрь искурится. Ах ты змея, думаю я себе. Ах ты стрепет степной аспидский, где ты только могла такая родиться? И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстью. Пригонил её тот торчище назад. Она пыхнула сразу обе ноздри, выдулась и всю устрой сбросила, и больше не дыхнет и не сопнет. Ах, ты думаю, милушка, ах, ты милушка, кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тебя бы не прислел. Но где было о том и думать, чтобы откулиту надо стать, когда за нею между господами и ремончёрами не весть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего. Так вдруг ещё торг не был кончен, никому на не досталось. Как видим из узора и от Селикси, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкую шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять с ней в главах, как и первый статуй говорит: "Моя кобылица А хан отвечает: "Как не твоя, господам, мне же на неё 500 монет дают". А тот сатник, тот орчищет, как огромный, пузатый, морда загорела, и вся облупилась, он корыстную сорванё на глаза, малые точно щёлки и орёт сразу: "100 монет в больше всех даю". Господа все перепенились, ещё больше сулят, а сухой хан Жангар сидит, Догубыц да смог, и это от сурой с другой стороны. Еще всадник-то торчит, гонит на гривастом коне на игренем, и этот опять вещь худой, желтый, в чем кости держится, а еще зорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня. И как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит: "Всем отвечаю, хочу, чтобы моя была кобылица. Я и спрашиваю соседу: "В чём тут у них дело, зависть?" А он отвечает: "А это, говорит, дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия". Он говорит: "Не один раз ощутни всякую ярмарку, тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней кое-как пригонят сюда распродаст, а потом в последний день Михор его знает, откуда, как из запасухи, вынет такого коня или двух, что конессеры не знают, что делают, а он хитрый тотарин глядит на это чешется, еще деньги за то получает. эту его привычку знавший все уже так это последуша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло. все думали хан но не уедет, а он точно ночью уедет, а теперь ишь какую Кабулицу вывел, дева, говорю, какая лошадь. Подлинно дева, он ее говорят киармнки и в середи косика приганил и так гнал, что ее с другими конями никому видеть нельзя было и никто про нее не знал, а при чечех татар, что приехали. Да и тем он казал, что кабулица у него не продажная, а заветная. До ночи ее от других отлучил и под мордовские шим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил. продавать стала и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он собака возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется. А что мол такой, из-за чего она амбиция, а из-за того отвечали, что тут страчь что сейчас подчинится и все господа непременно спятятся, а лошадь, которуюнибудь вот из этих двух азиатов возьмет.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 Я замолчал и смотрю, господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят. А те двое тотально друг другу отпихивают и все хан и джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся до да кричат. Один кричит: "Я даю с нею, кроме монетов, еще пять голов, значит пять лошадей", а другой вопит: "Врет, твоя мордам, я даю десять". Бакшеи отучив кричит, я даю пятнадцать голов, а Чипкун Емгурчев двадцать, Бакшеи двадцать пять, а Чипкун тридцать. Больше ни у того ни у другого видно уже нет. Чипкун крикнул тридцать, а Бакшеи дают тоже только тридцать, а больше нет. Но зато Чипкун ничего предачу седло сует, а Бакшеи седло и халат. И Чипкун халат скидает. больше опять друг друга им нечем одолевать чепкун крикнул слушай меня хан жангар я домой приеду и к тебе свою дочь пригоню и бакшеи тоже дочь сулита а больше опять друг друга нечем переселить тут друг вся это оторвало кое-тут это торговище зрели заорали загалдели посвом их разнимают чтобы до разорения друг друга не довели тормаша таких чепкуна и бакшеев в разные стороны в бока их тычт уговаривают Я спрашиваю у соседа: "Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?" А вот видишь, говорит, этим князьям, которые их разнимают, им чепку нас большим жалко, что они очень заторговались. Так вот они их разлучают, чтобы опомнились, и как не будет друг дружке честь у кобылицу уступили. Как же спрашиваю, можно ли, чтобы они друг дружке и уступили, когда на обоим им так нравится, это убыть не может. А чего же отвечает тесяты, народ рассудительный и степенный? Они рассудят, что зачем напрасно и менее терять, и хан Джунгару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, в общем согласии на перепор пустят. Я любопытствую, что же мол такое это значит, на перепор? А то мне отвечать нечего спрашивают. Смотри, это видеть надо. Оно сейчас начинается. Смотрю я и вижу, что Бакшея тучив и Чубкун Емгурчейев оба будто стишали и у тех своих татар мировщиков вырываются и оба друг другу бросились, подбежали и по рукам бьют. С года дескать поладили и тот то же самое отвечает: с года поладили. И оба враз себя их халаты долой, в Бишмет и, и, и чувики сбросили, сид свои рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого сели на землю, как курах-таны степные, и сидят. Курах-тан степная птица. Впервый раз мне это к идибы видеть доводилось. Я смотрю, что дальше будет, а они друг дружке левые руки подали и крепко их держат. Ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы упёрлись и кричат: "Подавай!" Что такое они себе требуют подавать? Я не придвижу. Но те эта тарваты из кучки отвечают: "Сейчас, бадь, сейчас!" И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный, и такой держит в руках две здоровые нагайки. И сравнивал их в руках и кажет всей публике и чепкуну с Бакшеем. Глядите, говорит, обе штуки ровные, ровные, кричит Татарва. Все мы видим, что благородно сделаны. Плечи ровные, пусть садятся и начинают. А Бакшеев и Чепкун так и рвутся за нагайки хватаются. Степаны и Татарны говорят им подождите. И самым эти нагайки подало одну чепкуну, а другую Бакшею, то да ладошками хлопают и тихо раз, два и три. И только что он в третий хлопнул, как бакшии стегают его за все силы чепку на нагайку и через плечом по голой спине. А чепкун таким самым манером на ответ его: "Да и пошли это, один другого почтуют". Глаза друг другу глядят, ноги в ноги с ледками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются. Ох, как они знатно паролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза тут об их даже вы столбенили, и левые руки замерли они тот, ни другой не сдается. Я спрашиваю у моего знакомца, что же этому не стал быть вроде как господа ну дели что ли выходит? Да, отвечает тоже такой поединок, только это говорит не насчет чести, а чтобы потом не расходоваться. И что же говорю, они якобы могут друг друга долго сечь. А сколько им горит, похочется и сколько силы станет. Анти всю хлещется, а в народе за них спор пошёл. Одни говорят, Чипкун Бакшей перепорет, а другие спорят, Бакшей Чипкуна перебьёт. И кому хочется об заклад держиться за Чипкуна, а те за Бакшея. Кто на кого больше надеется, поглядят им с вознанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают. То надежнее за того и держит. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже изредка опытных был и стал сначала за бакшея держать, а потом говорит: "Ах, квит, пропал мой двугривенный чепкун бакшея с обиет". А я говорю: "Почему то знать, еще мол ничего не можно утвердить, оба еще ровно сидят". А он мне отвечает: "Сидят, а говорит они еще оба ровно, да ни одна в них повадка". Что же, говорю, по моему мнению, Богше ещё ярче стягает, а вот то отвечает и плохо. Нет, пропал за него мой 2 гривны, и чипкун его запорет. Что это, думаю, такое за диковина? Как он непонятно этот мой знакомый рассуждает, а ведь он же размышлял, должен в этом деле хорошо понимать практику. Когда об заклад бьется и стал, мне, знаете, очень любопытно. И я к этому знакомцу пристаю. Скажи, говорю, милый человек, а чего ты теперь с собакшей опасаешься? А он говорит, такие ты пригороднень глупый. И ты гляди, говорит, какая у бакши спина. Я гляжу, ничего, спина я такая хорошая, мужественная, большая и пухлая как подушка. А видишь, говорит, как он бьёт. Гляжу и вижу тоже, что бьёт яростно, даже глаза на лоб выпилил, и так его как ударит, так сразу до крови режет. Ну а теперь сообрази, как он нутрём действует. Что ж ему такое нутрём? Я вижу одно, что сидит он прямо и весь рот открыл и воздух себе одышка собирает. А мышь на кумнице говорит: "Вот это и худа, спина велика". По ней весь удар просторну ложится, шибко бьёт, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом всё нутро пережжёт. Что ж спрашиваю, стал бы чипкун надёжнее? Непременно отвечает: надёжный, видишь, он весь сухой, кости в одной кожь держится, а спиночку у него как лопата коробленная. По ней ни за что по всей удар не пойдет, а только местечками. А сам он зря, как бакшес прохвала поливает, не чистит, а с повадочкой и плеть сразу не отхватывает, а под нею кожу напухать дают. Вот она от этого спината у бакшес вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет и вся больно теперь в теле стоит. А учебку на ну худой спина. Куршка, как на жареном поросёнке, трещит, прорывается, и от этого у него вся боль крови сойдёт, и он большие запорит. Понимаешь ты это теперь? Теперь говорю, понимаю и точно я всю эту азиатскую практику сразу понял. И сильно ею же интересовался, как в таком случае надо полезнее действовать. А еще самое главное указует мой знакомец. Замечай, говорит, как этот проклятый чепкон хорошо морда и так кто соблюдает. Видишь, стегнет и на ответ сам вытерпит и со размерно глазами хлопнет. Это легче, чем пялить глаза, как бакшей пялит. И чепкон зубы стиснул и губы прикусила. Это тоже легче от того, что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет. Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам глядывающий в Чупкуна и в, в Бакшея и все мне стало самому понятно, что Бакшеи непременно свались, потому что у него уже и глазища совсем обестолопели и губы веревочкой собрались и весь оскала открыли. И точно глядим Бакшеи еще раз даваться Чупкуна стеганул, еще раз сразу слабее, да вдруг бряк назад. И левую чепку ногу руку выпустила, а свою правую всё ещё двигает, как будто бьёт, но уже без памяти, совсем вобморике. Ну, тут мой знакомый говорит: "Шабаш, пропал мой двухгривенный". Тут все и татары заговорили, поздравляют чепкуна. Кричат: "Ай башка, чепкун, емгурчаи, фай умнай башка, совсем перечок большие. Садись теперь твоя кобыла". И сам Ханжангар стал с кошмы и похаживает, а сам губами шлёпает и тоже говорит: "Твоя, твоя чепкунка בליца, садись, гони, на ней отдыхай". Чепкун не встал, кровь струит по спине, а ничего виду полезня не даёт. Положил чепкун на спину свой халат и бешмет, а сам на него брюхом скинулся и таким манером поёт. И мне опять скучно стало. Вот думаю, всё это уже и закончилось. И мне опять про своё положение в голую полизе, там мне страх, как не хотелось про это думать. Но только спасибо мой тот знакомый человек говорит мне: "Подожди, не уходи. Тут непременно что-нибудь ещё будет". Я говорю: "Почему же ещё будет? Всё кончено". Нет, говорит, не кончено. Ты смотри, говорит, как Хан Шангар трубку жжёт. Видишь, палит? Это он непременно ещё про себя что-нибудь думает самое азиатское. Ну, а думаю, ах, если в мыслях, если ещё что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому же за мне заложиться, а уже я не спущу.